Глава 21 Времени на беседы и обмен любезностями, к сожалению, не осталось. По словам моментально отправившейся на разведку Кали, Беляева у себя в кабинете уже не было. Приезд графа Белорецкого не мог остаться для него незамеченным. И учитывая то, что Аристарх Дмитриевич в силу своей должности знает эту школу и все ее потайные ходы и маршруты лучше всех, ловить его теперь можно было долго и безуспешно. «Лёха, остаешься под надзором Глеба. Он найдет какую-нибудь комнату здесь и присмотрит за тобой. А ты, будь добр, без фокусов!» «Дядя Серёжа, я с вами!» «Обломов!» – оборачиваясь в дверях, грозно оглядел меня граф. «Выполнять!» «Я думаю, вы уже додумались отдать приказ, чтобы отключили глушилки. Спросите по рации, где Беляев!» «Уверен, ни в его кабинете, ни на посту за камерами, где он до этого был, вы его не найдете. Можете даже не терять времени и не ходить туда», – на одном дыхании озвучил я. «Без меня вы его упустите. Аристарх Дмитриевич покинет территорию школы, и после этого вы его больше никогда не увидите». Калит только что мне доложила, что за главным пультом в комнате видеонаблюдения Беляева тоже нет. Там, собственно, теперь ничего нет, кроме груды обломков, мебели и переломанного оборудования. Предатель разнес всю комнату, чтобы еще сильнее усложнить задачу по своей поимке. А ты, значит, способен его отыскать? Серьезно меня оглядев, абсолютно без усмешки и намека на сарказм произнес Виктор. Этот дядька был командиром отряда спецназа в подчинении у графа Белорецкого, и мы с ним в прошлом уже пересекались. Именно. Сергей Константинович смотрел на меня с большим сомнением, параллельно принимая доклады через динамик, закрепленный на левом ухе. Похоже, как раз сейчас ему доложили, как обстоят дела с поисками избежавшего. «Хорошо. Удиви меня», – уловив легкий кивок, вновь произнес Виктор. «Мне нужна карта школы. Полная. Прям совсем полная», – сделал акцент я на последней фразе, оглядев стоявших напротив людей. Следом же, не дожидаясь их реакции, я направился в сторону выхода. Дядь Сережа, Серёжа, вы точно с ним справитесь?» Сергей Константинович на очередной вопрос лишь одарил меня слегка раздраженным взглядом. «А ты, дядя Витя, повернувшись в сторону мужчины, сосредоточенно наблюдающего за выходом из небольшого грота, спросил я?» «Помолчи». Бросил он и, развернувшись к графу, уточнил прямо при мне. «Вы точно решили ему довериться?» «Это неслыхано. Стал я делано возмущаться и бурчать себе под нос. «Вам будет потом стыдно, дядя Витя!» Виктор меня знал и капельку недолюбливал еще с прошлого года, когда я поставил на уши всю их службу безопасности. Сейчас он уже, конечно, не прыскал негативом в мою сторону. Но было видно, что и доверия в таком важном деле с его стороны мизерно мало. Но ошипел он на меня периодически из-за того, что я, видите ли, нарушал тишину. Со стороны могло показаться, что у меня поведение слишком беспечного и непоседливого ребенка. Но лично я с этим был крайне не согласен. Моим-то компаньоном было невдомек, что у меня есть более-менее точная информация о местонахождении Беляева и когда он приблизится к выходу, я узнаю об этом раньше других, соответствующие отреагировав. Что же касалось его поисков, то сначала я мучился с переданной картой и пытался, держа ментальную связь с Кали понять, в какую сторону движется Аристарх Дмитриевич. Оно, конечно, учитывая навыки чтения таких карт из прошлой жизни, вроде как получалось, но когда демоница доложила, что Беляев спустился под землю и движется по одному из тоннелей, в общем, я понял, что нужно что-то менять, иначе нам его не нагнать. Гениальная идея озарила меня так резко и внезапно, что я едва сдержал эмоции. Современные смартфоны уже давно имели функцию делиться своим местоположением, и у Кали, не спеша двигающийся за сбежавшим начальником охраны, как раз с собой был мобильник. Пришлось, конечно, немного навести конспирацию, двигаясь обособленно от недоверчиво наблюдавших за мной людей. В противном случае я переживал, что они попросту заберут у меня телефон с отображающимися координатами нашей цели и отправят в безопасное место, а мне очень уж хотелось посмотреть, как будут вязать Беляева, несмотря на всю опасность этого мероприятия». Прежде чем Аристарх Дмитриевич приблизился к выходу из грота, прошло около 20 минут. Очень уж он осторожничал. Кализа заблаговременно предупредила меня ментально о том, что он уже близко. Ну а я сразу же передал эту новость окружающим. «Все, сейчас выйдет!» Мне разрешили находиться на самом дальнем рубеже, в трех десятках метров от места предполагаемого сражения. Даже персонального охранника оставили, которому было поручено не спускать с меня глаз и следить, чтобы я не лез к месту схватки. «Что ж, Глеб, извини!» Внезапно упавший на голову моего охранника камешек заставил его развернуться и внимательно оглядеть окружающее пространство. Я же, воспользовавшись ситуацией и быстро передвигая ногами и руками, стал выползать из нашего укрытия в сторону грота. Внезапно руки и ноги потеряли связь с землей, отчего я стал ими болтыхать в воздухе. «Эй, а ну поставь меня на место!» – зашипел я, извиваясь в воздухе. Глеб держал меня за поясной ремень и, пригибаясь, тащил назад. «Сказано же тут сидеть!» «Мы сейчас все пропустим!» Надувшись, проворчал я. Оно и верно, ведь отсюда из-за особенностей рельефа местности был весьма ограниченный обзор. «Ничего, я на записи посмотрю, а тебе не надо!» Отмахнулся Глеб. «В смысле не надо? Я знаешь, как долго на его след выходил!» «А если они его упустят?» Глеб лишь одарил меня равнодушным взглядом и принялся дальше наблюдать. «Сам напросился!» «Там кто-то есть сзади!» Кивнув ему за спину, произнес я. «Ага! Я серьезно! Одноклассниц так разводи!» «Сам смотри!» Пожал я плечами, наблюдая, как Кали запускает в его сторону булыжник. «Бух! Я же говорил!» Надо отдать должное меткости демоницы, оно уже второй раз угодило ему прямо по голове. Никакого урона, естественно, нанести не удалось и не планировалось. Цель была другая опять его отвлечь. Буквально на пару мгновений развернувшийся назад Глеб был весьма удивлен тому, что я так и успел вновь ушмыгнуть. Только вот на этот раз меня оттуда практически из-под самого носа у этого товарища вытащило кали, перенося чуть ли не в самую гущу разворачивающихся событий. Сидя на ветке растущего неподалеку дерева, было не только удобно наблюдать за происходящим, но и все слышать. Правда, разговоров, как в дешевых боевиках, никто устраивать не стал. По всей видимости, граф придерживался тактики «сначала бей, потом говори». Дождавшись, пока жертва выйдет на открытое и хорошо освещенное полной луной пространство, люди Белорецкого сразу же замкнули кольцо и отрезали предателю путь назад. Под светом множества направленных на него фонарей было отчетливо видно, как в ту же секунду буквально из ниоткуда на Беляева обрушилась сотня острых ледяных пик. Десяток бойцов, участвовавших в операции вместе с графом, сейчас стояли с вытянутыми руками и держали под жестким контролем одиночную цель, заставляя того медленно прогибаться в коленях и склонять голову под безжалостным давлением их силы. Впрочем, происходило это все так медленно, что со стороны могло показаться, будто люди просто играют в гляделки и корчат друг другу гримасы, Конечно, если не замечать разбивающиеся о барьер этого монстра мощные ледяные снаряды и буквально осязаемое напряжение в воздухе. Возможно, это была оптическая иллюзия, но мне под светом десятков фонарей и луны отчетливо казалось, будто само пространство вокруг уже бывшего начальника охраны слегка искажается из-за выплесков силы, собравшихся в этом месте одаренных. Щит Аристарха Дмитриевича был фантастически невероятно мощным, но, кроме меня, ни у кого из присутствующих это не вызвало какого-либо удивления. Если учесть, что граф находится в ранге Гроссмастера, а Беляев уже минуту стоит под градом его атак, то можно смело предположить, что аналогичным рангом мощи обладает и сам Аристарх Дмитриевич. И слава небесам, что он не решился лично отправить меня на тот свет, а посылал лишь своих наемников. Ну... Это я их так называл, а кем они были на самом деле мне неизвестно. Не удивлюсь, если в скором времени в нашей школе не досчитаются двух охранников. Возвращаясь к происходящему на моих глазах сражению, я отметил, что сдаваться Беляев вовсе не намерен. Напротив, этот волчара внимательно оглядывался по сторонам, раздавая окружающим полные ненависти взгляды и что-то для себя подмечал. Вспышка! Хлопок! Один из стоявших в кольце бойцов, как какая-то тряпка, улетает на пару десятков метров в сторону. Еще вспышка! Хлопок! Следом же выбивает из зацепления еще одного бойца. Но этого уже не отбрасывает так далеко. В эту секунду на помощь к своим товарищам подбегает Глеб, который, по-видимому, уже отчаялся меня искать. Примкнувший моментально включается в общий строй и вытягивает руку в направлении Беляева. Последний еще несколько раз предпринимал попытки разбросать строй окруживших его бойцов, но они быстро поднимались и возвращались на место. В конечном итоге беспрецедентное давление на плечи Аристарха Дмитриевича проломило его волю, и он был вынужден встать на колени. «Я хочу сражаться на мечах! Ты не заберешь у меня это!» Взгляд его был направлен исключительно в сторону графа Белорецкого. «Во-первых, ты этого не заслуживаешь», – презрительно ответил Сергей Константинович. «А во-вторых, ты нам нужен живой. Мечтать о смерти тебе еще только предстоит. Не льсти себе!» – нагло усмехнулся Беляев. «Я один зарежу любых троих из вас, даже если нападете вместе!» Фраза была приправлена предельным пренебрежением к собеседнику. Судя по всему, расчет был простым вывести на эмоции и погибнуть в бою. Но граф был уже давно не мальчиком и на такую неприкрытую манипуляцию даже бровью не повел. Вместо этого он вытянул руку вперед и несколько раз мощно шваркнул оппонента о землю. Чего сразу так не сделал. Следом же к полностью обескураженному и потерявшемуся в пространстве мужчине подбежали трое бойцов и в первую очередь надели ему на голову какой-то необычный шлем после чего стали жестко и весьма профессионально вязать ему за спиной руки, затем ноги, не забывая вдобавок накинуть еще и петлю на голову. В конечном итоге тело Аристарха Дмитриевича было связано так, что выгнулось назад под давлением натянувшихся цепей.